Вопрос 206. Я слышал такое выражение «общая девочка». Это то же, что и проститутка? На необитаемом острове оказались двое мужчин и женщина. Когда их спасли, то стали спрашивать. «Как же вы женщину поделили?» «Очень просто. Три дня в неделю один муж, другой любовник. Три дня наоборот. А седьмой день?» А на седьмой день вдвоем били за измену. Из рассказа очевидца Такое выражение действительно есть. Термин ненаучный. В некоторых компаниях, тусовках с уголовным уклоном царит закон Девочка не имеет права отказать, если в рамках своей группы ей предложат отдаться каждому, кто пожелает, добровольно, по-хорошему. Как видите, проституция. Это несколько иное.